мрачная и одинокая музыка. — Я думаю о том, — сказала мама, — что творится за окнами. — Это я могу сказать тебе, — ответил папа. Остров ложится спать. Я обещал тебе, что он ляжет спать и заснет примерно тогда же, когда и мы. Мама тихонько засмеялась, а потом задумчиво сказала. — Знаете, вот мы живем здесь, а меня не покидает чувство, что мы... Но у веселительной прогулки я хочу сказать, все непривычно. Будь то у нас каждый день воскресенье. А у вас нет такого ощущения? Остальные молчали. Понимаете, нельзя же без конца гулять, — неуверенно продолжала мама. Прогулка должна когда-то окончиться. Я боюсь, что вдруг почувствую, будто снова наступил понедельник, и мне вряд ли покажется это правильным. Она замолчала и неуверенно посмотрела на папу. — Ну, конечно, все это так. Разве плохо, когда каждый день воскресенье? Вот это-то мы и потеряли. — О чем ты говоришь? — спросила малышка Мю. муми вытянул лапы. По всему телу у него пробежали мурашки. Он мог думать только о море. — Я, пожалуй, ненадолго выйду, — сказал он. Все посмотрели на него. — Да, хочу подышать свежим воздухом. — нетерпеливо добавил он. — Надоело сидеть здесь и заниматься болтовнёй. Хочу поразмяться. — Послушай-ка, — начал папа, но мама перебила его. — Иди, иди, — сказала она. — Что это с ним? Удивлённо спросил папа, когда муми-тролль ушёл. — У него лапы занемели, — ответила мама. — Он и сам не знает. — Ты думаешь, он всё ещё маленький? — Так он и есть маленький, — удивился папа. — Разумеется, маленький. Мама засмеялась и пошевелила кочергой дрова. Сидеть при этом огне было гораздо приятнее, чем при свечах. мора сидела и ждала на песчаном берегу. Мометроль пошел ей навстречу без фонаря. Он остановился возле лодки и поглядел на нее. Он ничего не мог сделать. Одинокое сердце острова билось глубоко в земле. Ночь была полна превращений и перемен. Он слышал камни и деревья. Слышал, как они шепотом и стонами двигались вверх по склону и тоже ничем не мог помочь. И вдруг Морра запела. Она затянула свою веселую песню, раскачиваясь взад-вперед. Юбки ее развивались, она кружилась, топая по песку, изо всех сил стараясь показать, что она рада его приходу. Мумитроль шагнул вперед. Он был ужасно удивлен. Сомневаться не приходилось. Морра была рада видеть его. Ей было наплевать на штормовой фонарь. Она радовалась, что муми-тролль пришел встретиться с ней. Она танцевала, а он стоял как вкопанный. Потом она побрела прочь вдоль берега. Когда она исчезла, он опустился на песок и потрогал его. Песок был такой же, как всегда. Не заледенел и не съежился. Он прислушался, но услышал лишь шум прибоя. Казалось, остров заснул, внезапно погрузился в глубокий сон. Муми-тролль пошел домой. Все уже легли спать, в плите догорали угольки. Он залез в постели свернулся клубком, готовясь заснуть. — Что она сказала? — шепотом спросила Мю. — Она была рада, — прошептал муми в ответ. — Она даже не заметила, что я пришел без фонаря. Утром, в день рождения рыбака, небо было по-прежнему чистое, а Зюит-Вест нисколько не утих. «Проснись», — сказал папа. «Все опять хорошо». Мама высунула мордочку из-под одеяла. «Я знаю», — ответила она. «И ничего ты не знаешь», — с гордостью воскликнул папа. Остров успокоился, он избавился от страха. Кусты отправились по домам, и деревья поспешают за ними изо всех сил. «Что ты на это скажешь? Подумать только!» — Это прекрасно! — сказала мама и села в постели. — Знаешь, было бы ужасно неудобно праздновать день рождения, когда деревья наступают на ноги. И подумай только, сколько мусора они бы сюда притащили. Она подумала немного и добавила. — Интересно, они торопятся возвратиться на старые места или ищут новые? — Как только они определятся, я положу им понемножку водорослей к корням. — Да чего же с вами скучно! — жалобно воскликнула малышка Мю. Она стояла у окна с разочарованным видом. «Все опять будет, как всегда. А я была так уверена, что остров потонет или уплывет, а может даже улетит. А тут никаких настоящих перемен». Она с упреком поглядела на муми а он засмеялся.